Явление 11. Васильков, телятив Лидия и Надежда Антоновна. Надежда Антоновна, что за шум у вас? Васильков, возьмите от меня вашу дочь. Мы с вами в расчете. Я возвращаю ее вам, такую же безнравственную, как и взял от вас. Она жаловалась, что переменила свою громкую фамилию на мою, почти мещанскую. «Зато я теперь вправе жаловаться, что она запятнала мое простое, но честное имя. «Она, выходя за меня, говорила, что не любит меня. «Я, проживя с ней только неделю, презираю ее. «Она шла за меня ни с чем. «Я заплатил за ее приданные за ее наряды. «Это пусть она зачтет за то, что я неделю пользовался ее ласками, хотя и не один». — Лидия. — Какая трагедия, Надежда Антоновна. — Что вы, что вы? У вас какое-то недоразумение. Бывают случаи, что люди расходятся, но всегда мирно, прилично. Васильков телять его. Друг мой, не оставляй меня. Мне нужно сделать некоторые распоряжения. Вот, твои деньги возьми их. Я хотел за твою доброту... Заработать тебе огромные проценты возьми их отдает деньги телятьву тот кладет их небрежно в карман лидия пристально смотрит на деньги нужно сделать некоторые распоряжения написать к матушке я застрелюсь опускает голову на грудь телятив полно полно сава ты дурачишься. У моего знакомого две жены бежали. Что ж ему, два раза надо было застрелиться. Сава, ну взгляни на меня. Послушай, я человек благоразумный, я тебе много могу дать хороших советов. Во-первых, ты не вздумай стреляться в комнате, это не принято, стреляются в Петровском парке. Во-вторых, мы с тобой сначала пообедаем хорошенько, а там видно будет». Васильков Надежде Антоновне, «Берите скорее вашу дочь от меня, берите ее скорее, Лидия, скорее, чем вы думаете. Мы сами сегодня хотели переехать. Мы наняли нашу старую квартиру и постараемся из ее зеркальных окон даже не глядеть на эту жалкую лачугу с жалким обитателем ее». «Вы играли комедию, и мы играли комедию. У нас больше денег, чем у вас, но мы женщины, а женщины платить не любят». «Я притворялась, что люблю вас, притворялась с отвращением, но мне нужно было, чтобы вы заплатили наши долги, я в этом успела, с меня довольна». «Оценили ли вы мою способность притворяться? С такой способностью женщина не погибнет» застрелитесь, пожалуйста, поскорей. Телятев, не отговаривайте его. Вы мне развяжете руки, и уж в другой раз я не ошибусь в выборе или мужа, или... Ну, сами понимаете кого. Прощайте. Все мое желание не видеть вас более никогда. Матери, вы послали за экипажем? Надежда Антоновна посылала. Он готов. Уходит за ней Лидия. Васильков, кончено. Теперь все уже для меня кончено. Телятев, ну где же кончено? Мало ли еще осталось в жизни. Васильков, нет уж все. Если бы я сам был злой человек, как она, я бы теперь грыз себе руки, колотился бы головой об стену. Если бы я сам ее обманывал, я бы ее простил, но я человек добрый, я ей верил, она так коварно насмеялась над моей добротой, над чем хочешь смейся, над лицом моим, над моей фамилией, но над добротой». Над тем, что я любил ее, Что после каждой ласки ее Я по часу сидел в кабинете И плакал от счастья. Друг, во мне оскорблено не самолюбие, а душа моя, душа моя убита. Осталось убить тело. Плачет телятив Послушай, ты лучше замолчи, А то я сам расплачусь. Хороша будет у меня физиономия. «Перестань, Сава, перестань! Отдайся ты на мою волю хоть на несколько часов. Мы с тобой пообедаем. Чем я тебя буду кормить, поить — это мое дело!» Васильков берет пистолет и кладет в карман. «Друг мой!» «Что это?» — подбегает к окну. «Карета! Они уезжают!» — совершенно убитый. Вези мой труб куда хочешь, пока он не ляжет где-нибудь под кустом за заставой. Уходит.